Глава 13. Ну что, кура, как прошел твой бенефис? Вновь я выстригала, полировала и нежила проблемные генины конечности. Слава богу, ноги не подкачали. Ногти вели себя образцово. Видно, что в прошлый раз работа сделана была на совесть. Сегодня старуха подозрительно молчала и вообще была не в духе. Может, заболела? Я подняла голову. на тяжелое лицо выражала крайнюю степень обиды, брыла обвисли и подрагивали. — Ты надо мной издеваешься, Ляля? -ля? — тихо спросила она. — Хочешь лично от меня послушать про мою катастрофу? — А что случилось? Я соорудила испуганно сочувствующее лицо. Лида мне ничего не говорила. «Лида мне, конечно, не просто, а в лицах», — рассказала про стариковский утренник, изобразив каждого. И мы обе, а также сосед Юра, который как раз поднялся спросить, сколько сахару и муки добавляют в оладьи, хохотали, как безумные, улитки Литки незаурядные артистические способности. А потом дружно взгрустнули и дружно пришли к выводу, что сами будем точно такими же старыми пердунами. Так что там произошло? Кто на кого напал? У тебя же была шикарная роль, Илида говорит, шикарный костюм. А то я три дня не ходила в садик, шила не разгибаясь. Если б ты видела тесьму, которую я пришила на подол, ты в жизни такой тесьмы не видала, ты знаешь, что на зоне я была? Погоди. Ну, тесьма. Кокошник с блестками. Кокошник. И что же со мной произошло? Страшная ляля!» Она вздохнула и сумрачно потупилась. В первый ряд села гнойная грыжа. И я... Что-что? Это кого так приятно зовут? Да соседка по коридору. Пятнадцатая квартира. Тварь последняя. Ей трижды оперировали грыжу а спроси, что она поднимала в жизни тяжелого, в отличие от меня, не отвлекайся. Ну, села она в первый ряд. И что ж такого? Нарочно! Кто ее приглашал? Явилась и назло мне уселась в первый ряд. Гипноз! Ты знаешь, что это такое? И я кукарекнула. Я внимательно смотрю на нее. Совершенная искренность и горе. Понимаешь, Ляля? Я так переволновалась, что кукарекнула. И это было роковой ошибкой. Кукарекают ведь петушки, а не куры. Ну и такой позор я уже не смогла пережить. Не драматизируй. А я тебе говорю, эта шалава на зло пришла и ждала моего позора. Гипнотизировала. Поменяй ноги. Давай правую. Вот здесь. Не больно? Я жму на большой ноготь. А здесь? Ногти на редкость благополучны, Горжусь своей работой. Мне странно, Гения Абрамовна, Говорю я строго, Ты такой боец, такой таран. И вдруг сдрехила? Кукарекнула, подумаешь. А почему не спела? У тебя разве не было арии? Арии не было, Говорит Гения, грустная. Очень грустная Старая каторжная лошадь. Не дали. Подумаешь, не дали. А ты взяла бы, доспела да что-нибудь на зло всем, тормознула бы всех своей арией, они бы сдохли от зависти. Ты песню знаешь? Она оживляется, беспокойно ворочается в кресле. Постой, ты ногу-то не крути. Ты, Геня, вообще-то поешь? Пела? Когда-нибудь? Спрашиваешь... Я столько песен знаю, сколько тебе за всю жизнь не выучить. На зоне такие голоса были, такие таланты, душу рвали. Бывало... Ну, давай, спой. Перебиваю я ее. Шо, прямо сейчас? Она смотрит на меня недоверчиво. Ты будешь слушать? И с каким удовольствием? Нет, правда. Ты не смеешься, Ляля? -ля? У меня когда-то... «Ох, я ведь очень петь любила! Я с цыганами как взметнусь первым голосом! У них же у всех голоса низкие, матерые, а я была запевалой, надо всеми летала!» «Постой!» Она задумывается, делает решительное лицо. «Тогда я тебе спою редкую песню, знаешь, старинную и редкую Хрен ты ее в каком сборнике найдешь. Настоящая На смерть товарища называется. Она умолкает, прокашливается. Мычит легонько в нос, меняя высоту звука. Снова прокашливается, сплевывает в бумажный платочек и, наконец, затягивает неожиданно тонким, жалостливым голоском. Ты врезал дубаря ты сквозанул с концами туда, где никому не надо ксив в одну хавиру вместе с фораирами у господа прощения за косив. мелодия довольно однообразная и избитая Но есть что-то щемящее в этом однотонном унынии. Голос гения поднимается на несколько нот и бессильно падает в конце куплета и вновь принимается кружить. С началом следующего стоим на цирлах без вина косые, но как не жмись и как ни шестери, на кичу попадешь на сухари и негде на права качать в России. Я смотрю на нее и глаз не могу оторвать, продольные морщины удлиняют лицо, придают ему выражение какой-то судьбинной трагической покорности, а Ты маришь, ты теперь в законе, Разбейте понд, идёт последний шмон. Бачата с дырючем, но никто не тронет На рыжей паутине чертогон. Гений умолкает и подозрительно, даже взыскательно смотрит из-под нависших век, какое произвела впечатление. Я тоже молчу. Честно говоря, не ожидала такого искреннего и безыскусного исполнения. Я прокашливаюсь, склоняюсь ниже над ногой и говорю, «Песня хорошая, и исполнение душевное, а рыжая паутина — это что?» Она фыркает. Не смеши меня, Ляля, это золотая цепочка. Ага. А чертогон? Ну ты даешь. Ты хоть что-то в своей жизни знаешь? Чертогон? Это крестик? Не может быть! Восклицаю я, пораженная. Чертогон? Крестик? Дикая ты женщина, Ляля. Вздыхает она и, вспомнив что-то, оживляется. А еще... Знаешь, кто дуба дал? Ефим Виагра, который боялся на унитазе помереть. И главное, — она понижает голос, — как сказал, так и сделал, — помер на Нине, женщине по хозяйству. Неплохая смерть, замечаю я, выстригая ноготь на кривом ее мизинце, можно сказать, упоительная смерть в наслаждении на небеса. Кажется, Рафаэль, художник итальянского возрождения, умер подобным образом. Правда, помоложе Ефима был, лет на пятьдесят, и Виагру не жрал. — Так я ж тебе и говорю, самоубийца! На ту бедную Нину жалко смотреть, ой, причитает. Геня Абрамовна, если посчитать, сколько человек на мне померло, так уже больше, чем кончило. Гения, Говорю я и думаю, интересно бы знать, как старуху называла ее мама, та, что пекла вишневые пироги не хуже моей, и к какому имени она больше всего привыкла в своей многоименной и многопрозвищной жизни. Не журись, Кура! Во-первых, сегодня я приглашаю тебя попить чай с твоим любимым пирогом. «Иди ты!» — вскидывается она и даже руками восхищенно всплескивает. «И какие это руки, милая ты моя! Век бы на них смотрела, на эти грешные руки виртуозные щипачки!» Вон лежит в сумке еще теплый. Я киваю на стул, где стоит моя знаменитая сумка-термос, которая прекрасно держит температуру. А во-вторых... «Приглашаю тебя на днях прокатиться на воздушном шаре. Ты знаешь, Геня, что я лицензированный пилот воздушных шаров?» «Иди ты!» — гаркает она. «Точно. Сиди смирно, не дергайся». Я выдавливаю крем на ладони и начинаю втирать его обеими руками в Генины синюшные колоды, слегка массируя. Обычно ей это ужасно нравится. Посажу тебя в корзину, подниму высоко-высоко к облакам, и все петушки и куры, и гнойные грыжи, и чертогоны на рыжей паутине покажутся тебе оттуда такими незначительными гения, что это просто смешно. Поднимаю глаза и вижу две слезы, почти синхронно сбегающие к тяжелым складкам у ее мясистых морщинистых губ. — Ты не поверишь, Ляля, -ля, — всхлипывает она, — я в детстве мечтала быть парашютисткой, десантницей, и потом, если не представлялась людям врачом, то представлялась инструктором по прыжкам с парашютом. «Да — Да? — удивляюсь я. — Лихо, ничего не скажешь. А что ты в этом понимала? А я сидела в шестидесятых с чемпионом Союза по прыжкам. Он убил сестру жены. Нечаянно, понимаешь? С пьяну принял ее за жену и поднял руку. Жената привыкла к его руке. А своячница была больно нежная. Шейка у ней так и треснула. Ну вот и покатаемся, обещаю я. Только оденешься потеплее. Тут я в который раз вспоминаю, что обещала и Генри покатать, и это, знаешь, не было пустым трепом, так как с месяц назад в метро я столкнулась с Бояриным. И вот это как раз не прозвище, а имя, да еще такое шикарное имя — Серега Боярин. Представь, стою в вагоне, выходить через пять остановок, и смотрю почти бессознательно, мысли-то не отменишь, на чью-то смутно знакомую физиономию. А мужик этот, в вязаной шапочке-петушке, тоже смотрит на меня, смотрит, не по-американски пристально так смотрит, и вдруг пробирается ко мне, и нерешительно галка и шапочку снимает. «Господи!» — говорю, «боярин!» — Лысый! Ага, лысый, как колено! А ведь какая шевелюра была роскошная! Бросается он на меня с объятиями, облапил, как медведь, и видно, что ужасно рад. Галка, галка повторяет. Мы ж даже не знали, где тебя искать. Куда ты сгинула, как провалилась? Столько лет! — Да никуда не провалилась, — говорю. Вот живу помаленьку, работаю в сфере красоты человеческого облика. Вышли, само собой, из подземки, оба забыли, куда ехали, зашли в ближайший бар, сели, ну и просидели часа два, перебивая друг друга, хватаясь за руки, вспоминали наши прыжки и полеты, наши с ним кожаные куртки с разговорами. Серега Боярин, скажу тебе, это тоже характер. Он в юности страшно боялся высоты, потому и пошел к нам себя переломить. Боялся высоты настолько, что каждый прыжок для него был сильнейшим потрясением, прямо героическим преодолением себя. Однажды во время прыжка он, видимо, перенервничав, забыл расчековать запаску и в итоге спускался на двух куполах, а наш ядовитый инструктор Малый Такого вот одуванчика на двух парашютах называл «белоснежкой», потому как запасной парашют всегда белый. И так Сереге стало тошно, когда он понял, что все мы, свидетели его ПДД, мысленно произнесли «белоснежка», что в следующий раз перед самым прыжком он нарушил пломбу на запасном парашюте и, случись что, воспользоваться им уже бы не смог». Страшный был из-за этого скандал, когда все обнаружилось, и его надолго отстранили от полетов. Но потом, как обычно, вмешался Санек, и боярина простили. Вот и сидели мы, вспоминали и то, и это. Потом еще чуток выпили, и он совсем разговорился, вывалил всё о себе. Лет пятнадцать назад женился на местной, Прожил с ней семь мучительных лет и не выдержал, развелся. Ничего плохого. Ментальности, говорит, разные. Ну, ментальность, ментальность, выучил нужное слово. Ничего он здесь освоился. Основал фирму. Три шара у него. Полеты на расхват. Да ты это место знаешь, Галка. Есть такой клуб шаровиков в Адерондыке. Люди самые разные но не нищеброды. Русских, увы, нет. Все коренные американцы, белые воротнички, банкиры, менеджеры, госчиновники средней руки, все те, кому не хватает адреналина. Либо те, кто в детстве мечтал о покорении небес, но родители предложили иное. А тут все же экстрим, что не говори, и элита, и закрытый клуб, и избранность, и ореол. Все в одном флаконе. — Слушай, — повторял он, — ну прямо Бог мне тебя послал. Хочешь у меня поработать? Нет, серьезно. Ты ж первоклассный пилот. Галка, галчонок. Знаешь, совсем ты не изменилась, правда? Такая же красуля, фигура, рост, волосы офигеть. — Офигеть, — усмехнулась я. Подумать только. Сто восемь лет бабушке, а волосы еще не выпали. Не нравится мне твое настроение. Ты что, так и не пришла в себя за эти двадцать-то с лишним лет? Одна? Ни за что не поверю. то одна? Ты что, думаешь, ему на том свете нужна твоя верность? смени к тему, говорю. Ну, посидели мы душа в душу, выпили, размякли, договорились созвониться. Я подумала, а и вправду может появиться там, просто поглазеть, как сегодня ребята работают. В конце-то концов, все здесь другое. И все другие. Я иногда посматриваю в интернете, Такой красоты научились делать купола и разной формы, от зверушек до настоящих замков, даже целых островов. Помнишь, у Свифта летающие острова? Вот и здесь плывет в небе остров, а под ним маленькая корзинка с людьми. «А знаешь, приеду», — сказала я Сереге, — «в Адерондыке мы с Саньком не летали, а вось не подохну там от вида шаров». Ты сама-то бывала в тех местах? Это сказка, Адерондок. Территория гигантская, крупнейший в стране национальный парк, захватывает земли двух штатов — Нью-Йорк и Вермонт. Здесь национальный парк, он может быть размером с какую-нибудь Чехию. О, Адерондок, там чумеешь от красоты. Хвойные леса, озера, реки, но он не дикий. В нем и фермы есть и разные, скажем так, населенные пункты, своего рода дачные городки. Но не в русском понимании дачи. У богатых там настоящие замки, одиноко стоящие на озерных островах. Озера и сами огромные, пасторальные такие водоемы сложной формы, окруженные лесистыми холмами. А теперь представь, вокруг буйная цветисто-ковровая осень Новой Англии, Ты стоишь на холме, под тобой сказочной красоты зеркало рассветного озера, посреди него остров или целый россыпь островков, а на островках замки. И медленно, величаво, невесомо поднимаются в небо над этой невыносимой красотой двадцать шаров одновременно, сияют изнутри освещая рассветные небеса малиновыми, изумрудными, желто-сине-зелеными отблесками, и взбегая из горелок, взлизывают их бледные сломандро огня и торжественно плывет в тишине рассветная волшебная флотилия самая прекрасная в мире и может быть единственная угодная Богу, как он там сказал. Серега-то боярин. Двадцать с лишним лет прошло. Пора и в себя приходить. Прости, давно не писала, да. Перед праздниками на работе за парка, так что возвращаюсь домой и падаю в постель чуть не замертво. Уже и готовить себе перестала. Так сэндвич перехвачу, как бомжиха, и на боковую. Только и хватает сил, что журнал полистать или погулять по телеканалам. Тут еще Юра, сосед с гриппом, слег. но ну, мне пришлось малость подежурить там у него, с девчонками посидеть, подкормить их человеческой маминой едой. Да нет, все не то. Все болтовня, и дело не в этом. Ты спрашиваешь, не случилось ли чего. Все же вот не ошибаюсь я, когда говорю, что у нас с тобой, как у африканских шаманов, душевная связь через океан случилась. Еще как случилось? Даже не знаю, с чего начать и как бы это тебе поаккуратней выложить. Впрочем, ладно, бабы мы с тобой не молоденькие, тертые, матерые бабы.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 Довольно долго возилась, разыскивая по справочной номер роскошного заведения, где процветала бабка, так вовремя удалившаяся от двух своих несчастных внуков. Путанно объясняла кому-то там ситуацию...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 в стеклянном шаре на моем подоконнике. Я стояла над спящим человеком и думала о старости. Знаешь, я давно поняла, что тут, как в детстве, существуют разные возрасты. Первая старость, вторая старость, третья старость. Обычная хронология жизни — ты, младенец, ребенок, подросток. Затем на тебя обрушивается безжалостная юность, всегда мучительная молодость, трагическая, многопудовая зрелость. А теперь переверни эти песочные часы, и все покатится обратно, только очень быстро, пока, наконец, ты не вынырнешь в неизвестном душе твоей месте с ходунками в руках, с аппаратом искусственной вентиляции легких, в подгузнике, как есть младенец. А просто ты приплыл к концу, вернее, к началу. Ты никого не узнаешь, и место твое не узнает тебя. Это третья, последняя старость. А я-то давно решила, промчу с блеском первую старость, с достоинством пройду вторую, а от третьей себя избавлю. С парашютом сегодня прыгают в любом возрасте. Это здесь модно. С моим-то опытом, с моими-то дипломами, кто усомнится. И не открыть парашют. Пролететь последний раз над зачарованной землей? Где-нибудь над красными горами Аризоны Подарить душе такое вот искреннее Благодарное прощание с миром. А может, попрошу боярина Пустить меня самой покататься на шарике? И улечу. И не вернусь. Это ведь даже романтичнее встречи не с землей, а с небесами. «Явиться пред очи, Вот она! Сама прилетела к тебе, Господи! Суди по совести и смотри, не мухлюй!» Я опустила глаза, и вдруг встретилась глазами с проснувшимся Мэри. По выражению его лица поняла, как ему тошно и как он страдает. Видно, ощутив на себе одеяло,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 Просто перед глазами у меня все время маячил куполой растата, восстающего в рассветной тьме. Тоже ведь нелегкая работка. Вот пошел горячий воздух, В отверстое горло шара. Вот прокатываются по нему волны упругой дрожи, И он наполняется, крепнет, И уже рвется в полет, И важно вовремя отпустить и дать ему плыть, Поднимаясь все выше, выше. Тело мое вспомнило, как это фал управления В правой руке пилота, левая на огневом клапане горелки, та же, в сущности, нехитрая матчасть, и дальше уже все было легче и все ошеломительней для него. А мне очень странно. Мне чудилось, что Санек, посматривая на нас, довольно посмеивается. Вот надо же, как ты пригодилась, и как все сошлось. и он. Помогал мне Санек, без него я бы не справилась. И ветер усилился, и высота была приличная, и полетели мы с ним, полетели, ничего, полетели с Богом, полетели втроем.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 «Иди, поешь», — бормотала я, засыпая, — «там поищи в холодильнике». Мечтала хоть на минуту провалиться в милосердную пустоту, хоть минуту не быть после моего настоящего свидания с Аньком. А он все говорил, говорил без остановки, как декламировал, взахлеб громко и торжественно, я засыпала.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 То давай уже на всякий случай расскажу, как и где может твоя героиня одеть такого великовозрастного обалдуя. На Брайтон-Бич они не поедут. Там полно своих особенных магазинов по своим особенным ценам. Там Италия мода, сделанная хрен знает где, пусть ее покупают члены клуба Счастливый круг друзей. Выбирай Маршалс, Баррингтон, Ross Ти Джи Мэкс, Lord Лорд и Тейлор. Есть еще огромный магазин Аутлет Century 21 в самом начале Бродвея. Туда можно завалиться на целый день. Пять этажей всего, чего душа пожелает. Дай только бог терпения и корзину с ручкой на колесиках. Раздеваешься чтобы не взапреть, не растаять, и рыщешь по всем отсекам и этажам. Вовсе не обязательно найдешь свой конкретный размер модели, которая нравится. Это же остатки, свезенные в кучу. Но зато уже бренды любые, и самые крутые, и бюджетные, и те, что европейцу не знакомы вообще, а цены от плевых до тысячных. Тысячные нам не нужны, правда? А вот если покопаться как следует, можно за гроши с головы до ног одеться в фирму. Там бродят люди, понимающие. Речь звучит и русская, и всякое разная. Туристы обожают этот магазин и хорошо его знают. Ты присмотрись в другой раз. В любом месте Нью-Йорка можно встретить людей с красными полиэтиленовыми пакетами, на которых логотип этого заповедника изумительных шмоток. Если клиента привести не только приодеть, но еще и покормить, то лучшее место самый большой в мире десятиэтажный Мейсис в районе Хэрлсквер. Сквер. Там вокруг много маленьких магазинчиков и кафешек. Неподалеку большой магазин H&M где всегда грандиозный сейл, и одеться можно за два, три, пять долларов. Это все в районе Манхэттена. А если они живут в Бруклине или Квинси, то всюду есть мои любимые Маршаллс и Тиджимакс. Там есть все для тех, кто недавно обнаружил, что мужчины быть тоже неплохо.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 включая классическую елочку в лесу. «Долларов за сто мы приобрели целый гардероб. Помню джинсы, изначально с понтом оцененные в семьдесят зеленых, окупленные нами, не поверишь, за семь долларов. Вот так отовариваются в Маршалсе, и пусть твоя героиня одевает своего новообретенного братана именно там. И пусть купит ему шорты посреди зимы».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 Собрать своих коллег, всех потерянных и обретенных, бывших и настоящих баб, и повезти их в Адерондок. А там Серега Боярин даст полетать. Представляю их в корзине Мэри Джонатана, гению-рецидивистку. Разыскать бы еще мою монашку, девочку-синеглазку, я бы ее уговорила наведаться за облака, убедиться что там и без Бога все толково устроено. А еще я прихватила бы ту негритянку, красавицу с властным голосом и навороченным айфоном, искалеченную и обездоленную бесчеловечным миром. Посажу их в корзину, прокачу по небесам, а потом, потом может, и улечу одна под бабьим ветром без возврата